Глава 55. Думаю, тут и на меня хватит. Илор потер ладони в картинном предвкушении и направился к нам. Смотрел он при этом именно на еду. Теперь понимаю, Хален, почему ты так стремился на этот ужин. Он обещает быть очень-очень и очень вкусным. Ему тут же поднесли еще один стул, и Илор беспардонно уселся у торца стола. А я... Я поняла, что, в общем-то, ничуть не удивлена. Как-то ожидала вот этого вот. Возможно, Танарес тоже, поэтому не начинал разговор сразу, опасался, что нас услышат. И ведь не возразишь и Лору. Это веселый квартал, бордель, сюда может заходить любой. Да просто как сюзерен, и Лор может запретить мне любые встречи с Танаресом, приказать уйти, а я должна буду подчиниться, как его васал как его служащий и офицер ИСБ. «Чего ждем?» спросил Илор с нарочитой веселостью. «Ничего», ответила я ровно и взялась за вилку с ножом. «Приятного аппетита!» «Приятного», согласился Илор чуть более спокойно, тоже берясь за столовые приборы. «Я угощаю», отозвался Тонарес. «Нет уж, я угощу!» непререкаемым тоном возразил Илор. На что Тонорес только дернул плечом и отозвался. Как пожелаете, я лишь хотел отблагодарить за приятное общество. Он глянул на меня. У Элора затрепетали ноздри, и вилка в его пальцах немного помялась. Но в лапы он взял себя быстро. Сначала мы ели молча, и, возможно, продолжали бы так жевать в молчании, но я заметила, Выглядывающий из-под рукава Илора, змеивидный браслет блокиратора меток, и глухое раздражение на это вторжение уступило место любопытству. "Как дела с расследованием?" спросила я и отхлебнула немного вина, чтобы заглушить пряную остроту рыбы. "Появились новые обстоятельства дела?" "О да", хмыкнул Илор и взмахнул ножом, словно выкапывая что-то новые обстоятельства огромной глубины и длины, и шума такого, что у меня в ушах звенело, когда мне их сообщали. Похоже, сокровищницу Аранских все же ограбили. Представляю негодование императора и бывшего императора заодно. Там, наверное, весь дворец сотрясался от этих новостей. Чего не досчитались пострадавшие? Осведомилась я, не желая при Тонаресе обсуждать промах императора. Конечно, об ограблении узнают, но источником информации буду не я. С этим все относительно хорошо, в том смысле, что пострадавшие сами не слишком пострадали. Значит, болотные гоблины украли только свои вещи. Но ситуация в банке мне не нравится. Подозреваю, там кто-нибудь из сотрудников мог попастись под шумок. Уж больно обстоятельства благоприятные. Танарес, мы вам не мешаем своей болтовней. Илор резко посмотрел на него, но улыбался при этом предельно вежливо. «Конечно, не мешаете!» — улыбнулся Тонорес поверх бокала с вином. «Мне очень интересно послушать. Я люблю слушать и слышу многое». Последнее прозвучало так многозначительно, что я тоже повернулась к нему. «Вы продолжаете?» — предложил Тонорес. «Можете не обращать на меня внимания». После такого предложения не обращать было, конечно, тяжело. И Лор сощурился, ему-то разрешения на подобные вещи были не нужны, но это недоброе выражение держалось на его лице всего мгновения, после чего он расслабленно спросил, «А вы, Тонарес, здесь какими судьбами? Не знал, что вам нравятся подобные заведения». «Не мне». Не спуская с него взгляда, Тонарес качнул головой. Это ваш секретарь любит бордели. У него следует поинтересоваться, что здесь такого прелестного, что его тянет именно сюда постоянно. Я знаю, зачем сюда ходит Хален. У меня нет нужды спрашивать об этом его. Я интересуюсь причинами вашего появления здесь. Встреча с Халеном, полагаю, как и у вас, отозвался Тонарес. «Вы предупреждали, чтобы я не смел приближаться к вашему секретарю, не смел оставаться наедине, поэтому пришлось выбрать столь специфичное место, держаться на расстоянии». Тенарес жестом очертил ширину стола. «И дождаться вашего появления, чтобы уж наверняка не нарушить никаких неписанных правил». «Ну надо же!» Илор откинулся на спинку стула, Такая изумительная послушность в вашем исполнении не может не радовать. Надеюсь, в политике вы будете столь же мягки и уступчивы. Политика — это одно, личное отношение — другое, — напомнил Тенарес, А я тоже откинулась на спинку стула и принялась потягивать вино. Человеческое, оно не могло меня опьянить, но отвлекало вкусом. Тенарес и Элор мерились силы силой взглядов. И никто пока не мог взять верх. Подумав, я подхватила хрустящую трубочку с креветочной начинкой и, обмакнув в соус, обхватила кончик губами. Илор и и Танарес одновременно скосили на меня взгляды, потом снова уставились друг на друга. Я вам не мешаю, спросила я. Да, неожиданно подтвердил и Я бы с удовольствием побеседовал с Танаресом наедине, обсудил кое-какие вопросы. Какие? Осведомилась я. И тут же поняла, насколько неправильным было мое поведение, как Халена. Он должен был уйти, извиниться и уйти, а не спрашивать, почему его Сюзерен хочет переговорить наедине с правителем другой страны. Извините, я поднялась и кивнула им обоим. Не буду вам мешать. От следующих слов Танареса все во мне зазвенело и натянулось. Я хотел поговорить об обнаружении неспящих в закрытом мире Кендионе. Сердце сбилось с ритма. Я оглянулась на Танареса. "Хален, выйди", приказал Илор, сверля его ненавидящим взглядом. "Я бы хотел поучаствовать в совместной операции с имперцами", продолжил Танарес. "Я бы не советовал выгонять Халена, пока мы разговариваем". Он может делать все, что угодно, в том числе и отправиться в Киндион сам. И лор схватил меня за запястье, и я как-то просто не успела отскочить, слишком удивленная речью Танареса, словно он тоже хотел, чтобы я оказалась под присмотром. Горячие пальцы сомкнулись на моей коже, словно наручники. Я не идиот. Резко начала я, еле сдерживая рык но не пытаясь высвободить руку, потому что мои порывы будут выглядеть глупо и импульсивно. За кого вы меня принимаете? Я благоразумный дракон и не собираюсь лезть к неспящим в одиночку. Я тоже хочу участвовать в операции, под прикрытием сильных драконов, под прикрытием боевых магов, в команде, и если окажусь в бою, я не побегу один в гущу врагов в надежде своими руками вырезать неспящих». «Ты обычный дракон», — рыкнул Илор. «Обычный дракон, поэтому тебе опасно участвовать в боевой операции в непризнанном мире. Там у тебя не будет магической подпитки Йорона, а они будут питаться кровью и жизнью, накачивая себя до бесконечности. У него вот спроси, какие они на самом деле». Илор указал на Тенареса. «Или вспомни вампиров в бою. И это не говоря о том, что Киндион закрыт для посещений, из-за его повышенной опасности. Там пропадали маги, там их убивали. Даже Дигон, дракон правящего рода, отправившийся туда на спасательную операцию, оттуда практически сбежал. Тебе там делать нечего. Да и не факт, что отец разрешит такую операцию, потому что для драконов это почти самоубийство. А я повторяю в своем уме и не буду рисковать без причины. Я старалась быть терпеливой очень терпеливый, чтобы показать свою вменяемость. Но я хочу присутствовать на операции, хочу участвовать в бою против неспящих, хочу стать одним из тех, кто уничтожит эту заразу. Пальцы Элора все больнее сжимались на моей руке, и я невольно оскалилась. «Мы поговорим позже, Холен, а сейчас просто подчиняйся!» Прорычал в ответ Элор и поднялся. Он был выше меня, шире в плечах. А в прямом безыскусном противостоянии сильнее, и все мои инстинкты требовали подчиниться, но ярость захлестывала и требовала ударить, напасть, укусить. И эти два противоречивых чувства перекрывались осознанием, что рядом с нами архивампир, глава чужого государства, естественный враг драконов, и значит, я должна держаться и лора. Он зло посмотрел на тонареса. «Кто-то говорил, что хорошо относится к Халену и желает ему только добра. Только что-то по поступкам я этого совершенно не вижу». «А вы бы предпочли, чтобы ваш секретарь действовал тайком, исключительно на свое усмотрение?» — поинтересовался танарес. У Илоры снова затрепетали ноздри, но ответить ему было нечего. «Я же тоже уставилась на танареса с раздражением и какой-то внезапной внутренней обидой». Хотя Танарес никогда не был мне другом, а скорее раздражающим фактором, и не спросить не получилось. Почему? Он правильно понял мой вопрос, ответил грустно. Для твоей же безопасности я бы хотел поучаствовать в этой операции вместе с тобой, вместе с тобой убивать тех, кто уничтожил самое дорогое мне существо и лишил мою жизнь смысла, но только не в непризнанном мире. «Это территория превосходства вампиров. Даже он понимает, что тебе туда нельзя». Выпалил Лор, и за руку потащил меня к двери. Только присутствие Танареса удерживало меня от того, чтобы ударить и вывернуться из захвата. Но едва вывела к меня в коридор, я захлопнула за ним дверь и коленом с разворота врезала ему в пах. Ярость клокотала внутри, ревела яростным пламенем. и Лор почти ушел от удара, в последний момент подставил бедро и, захватив мою ногу, впечатал меня в стену. И это было бы удачным решением, если бы стена не проломилась от этого удара. С треском и фонтанами штукатурки мы ввалились в сумрачную комнату. Пронзительный виск меня почти оглушил, я дернулась под Элором. Он что-то бормотал, отпустил меня и пытался поднять. Когда я советовал тебе, как просить, вдруг заговорил жаждущий, я говорил подрочить ему, а не коленом в пах. Это разные вещи, разные. В ушах еще звенело от вопли девицы, злость кипела, и я ударила коленями и руками. Прошел только удар под дых. И Илор захрипел, я извернулась, впечаталась лбом ему в лицо. Нос у него хрустнул, запахло кровью. Воспоминания о брачном периоде, муках, кошмарах накрыли меня на краткий миг. Но этого хватило, чтобы погасить пламя гнева, остыть, опомниться. Я отвернулась, чтобы на меня даже капли крови не попало. Судорожно коснулась губ, они были сухими и шершавыми от побелки. Никакой крови. Помогите, спасите! Причитал кто-то знакомым сбивчивым голосом. Припорошенный побелкой и лор шипел и хрипел рядом. И тут над нами раздался голос тонареса. Кажется, я начинаю понимать, почему Санаду так любит вести дела с драконами. У вас и правда все проходит как-то живее и задорнее, чем у нас. Судя по интонациям, он не шутил. «Шел бы ты куда подальше!» Рыкнул и лор, и магией смел с себя всю грязь, да так сильно, что почистилось и все пространство вокруг, и я, и Тонорес, судя по тому, как у него дернулась щека. Но заговорил он спокойно. «Я бы хотел еще обсудить с Холленом подарки нашим сестрам. У его сестры скоро день рождения, и у моей тоже». Я рефлекторно потянулась к карману с запрятанным в нем зельем изменения запаха. Без этого можно обойтись. Огрызнулся и лор, поправляя свернутый нос. Мертвых надо отпускать. Мы с Танаресом переглянулись. Простите, что стены в нашем заведении такие хрупкие. Извинялась перед нами хозяйка Борделя лично. Стояла, склонив голову и не смея поднять взгляда дрожало так, что позвякивали драгоценности. «Простите, это всецело наша вина. Мы использовали недостаточно прочные материалы. Ужин был, разумеется, за счет нашего заведения, и если вы снова почтите нас своим визитом, угощение и девушки к вашим услугам совершенно бесплатно». Страх, звучавший в ее подобострастном голосе, меня раздражал. И Лор тоже злился, но на танареса, стоявшего неподалеку, и попивающего принесенный ему чай из новой пестрой чашки. Это он так по его требованию подальше ушел, но еще дальше уходить отказался без заверенного в Министерстве иностранных дел предписания. А потом появилась хозяйка с извинениями, и Лор взял себя в лапы, позволил перепуганному до смерти клиенту, министру хозяйства, уползти вместе с девушкой, а мне велел стоять рядом с ним. И я стояла, потому что мне надо было немного покоя, чтобы распределить по себе изменяющий запах зелья. Потому что я не собиралась сейчас отходить от Элора. Наоборот, я планировала очень настойчиво требовать себе возможность участия в операции против неспящих. Поэтому мне хотелось, чтобы хозяйка борделя закончила уже свои извинения, и мы смогли разойтись с Тонаресом После чего я взяла бы и Лора в оборот. Илор, наверное, предчувствовал это и не спешил. Зачем с нами остался Танарес, я так и не поняла. Не защищать же меня от Илора в случае продолжения драки? Хотя, может и для этого? Не знаю, как у вампиров, а у нас в пробивании стен друг другом нет ничего странного. Немного некультурно, особенно для старших драконов но в нашем селором возрасте, простительно. «Желаете еще что-нибудь?» — обреченно спросила хозяйка. ужинать, десерт, посмотреть на танцы или иных развлечений? Я бы еще посмотрел на танец девушек». Неожиданно произнес Танарес. если они не слишком напуганы моими дорогими друзьями. «Нет, что вы, они в полном порядке и будут рады усладить вас». Поспешила уверить хозяйка и склонилась еще ниже. Есть иные пожелания? Нет. Отчеканил и лор, снова взял меня за запястье и повел на улицу. Напоследок я кивнула Тонаресу. И не сопротивлялась. Незачем злить лора еще больше перед тем, как я собралась просить. А на улице все так же весело шумели. Жизнь продолжалась, и яркий свет фонарей и окон Заглушал блеск проступивших на небе звезд. Еще в бордель хочешь? Спросил Илор сердито. Его пальцы были горячими, дышал он тяжело, и пах раскаленным металлом намного больше, чем корицей. Нет, голоден? Перед нами расступались, отступали панически, потому что на огне на рыжих волосах Илора поблескивали, мерцали искры. Нет, ответила я. Илор оглянулся на меня, осмотрел с подозрением. Точно? Да. Хорошо. Столь же сердито согласился Илор, и нас объяло золотое пламя. Оно фырчало, выдавая злость своего хозяина, но даже такое ревущее и яростное, оно меня не обожгло. Нас выбросило на каменное плато, и мы с Илором в темноте ухватились друг за друга, чтобы не упасть. Рядом, внизу, рыкотало, рычало море, и морские птицы окликались на его голос пронзительными трелями. Весь воздух был пропитан солью и предвкушением грозы. Вдали темное небо прошило отблеском молнии, и следом пришел гром. Сюда мчался дождь, а значит, мне следовало как можно быстрее покинуть это место, не позволить воде слезать с меня изменяющая запах зелья. Но я не могла пошевелиться, не могла ничего сказать. И Лор обнимал меня крепко-крепко, и образы снов накатились внезапной ясностью. Его нежность, его слова о любви, о том, что он принимает меня. И Лор! Я запрокинула голову и попыталась разглядеть его лицо в темноте. Но видела лишь смутное бледное пятно с темными провалами глаз. И лор, я должен участвовать в рейде. Нет, это слишком опасно. Даже если туда отправится боевой отряд, для тебя это слишком опасно. Я буду вести себя осмотрительно. Ты не ведешь себя осмотрительно. И лор судорожно сжал меня в объятиях. На битве тебя чуть не съели, тебя, крылатого. Ты ведь мог улететь, но ты так увлекся боем, что пропустил атаку. А ведь ты к этим существам счетов не имел. Ты встречаешься с Танаресом наедине после того, как видел, какими могут становиться вампиры. Ты можешь гарантировать, что эта их трансформация теперь не стала их постоянным навыком? Уверен, что вампиры после обращения к своему богу не получили силы для свержения власти драконов? Уверен, что Танарес? не пытается использовать ваше общее горе, чтобы влиять на тебя. Уверен, что ты не делаешь себе хуже, постоянно вспоминая о сестре, придумывая ей подарки. Даже если бы она не умерла, сейчас бы она была бы замужней драконессой, занятой своей семейной жизнью и детьми. Ты уверен, что в ее жизни осталось бы место для тебя. Уверен, что она не попыталась бы использовать тебя в своих целях. Илор, скажи честно, получилось тихо, и я повысила голос. Скажи честно, ты считаешь, что смерть моей сестры была к лучшему? Один удар сердца, второй, третий. Илор молчал. Он не мог дать точного ответа или не хотел говорить. Думаю, она бы не помешала. После паузы произнес Илор неохотно. Все равно родовой артефакт не работал и она не могла стать избранной Лина или Арина, так что я не считаю смерть твоей сестры каким-то особым благом. Думаю даже, что моя жизнь в случае ее выживания была бы проще, ведь мы бы с тобой не встретились, у меня не было бы всех этих смущающих чувств, я не тревожил бы тебя домогательствами». Его горячие пальцы оказались у меня на затылке, зарылись в волосы, потянули, снова вынуждая прижаться к его широкой груди. Я прокручивала в памяти его слова, интонации, в них была осторожность, такт, но и неприязнь, холодная, тщательно скрываемая, но все равно ощутимая. Илор не считал мою смерть благом исключительно из логических умозаключений и, скорее всего, ради Халена, но эмоции... Нет, я не думала, что он начнет любить спокойную менталистку Риэль Сирен, но хотя бы чуть больше нейтральности ко второй половине своего возлюбленного на это Илор мог быть способен из любви к Халену, но он не был. Самое ужасное, что меня это задевало, несмотря на то, что я Илора понимала, несмотря на то, что не собиралась ему открываться. Несмотря на то, что я могла это исправить, переломав его личность, меня это задевало. Отношение существа, которое меня по сути не знало, вот уж точно эмоции делают нас слабыми, сводят с ума и не подчиняются никакой логике. «К чему этот разговор?» – спросил Илор. «Я могу извиниться за то, что мне не нравятся способности твоей сестры, И то воспитание, которое дают потомственным менталистам. Вся эта гордость своими способностями, уверенность, что они имеют право изменять остальных, лезть в мысли, что они венец творения и самые лучшие маги из всех только потому, что могут брать под контроль и использовать ресурсы других магов. Но разве мое извинение что-то изменит? Искренне, да. Нет ответила я и попыталась высвободиться из его объятий. А теперь хватит меня тискать. Давай обсудим мое участие в операции против неспящих. Нет. И лор, можешь сколько угодно бить меня в пах, но все равно нет. Потому что не бить надо, не биться, хотя бы глади. Попытался вернуть жаждущий ном на снова взяла его под жесткий контроль и стиснула на моей талии. «И в целом я не думаю, что отец разрешит эту операцию», добавил Илор. «Скорее всего, не разрешит». «Почему?» «Потому что это опасно для драконов, потому что это идея Ланабет, и она сама хочет отправиться охотиться за вампирами, а он не позволит своей избранной идти в непризнанный закрытый мир, в котором она была заперта долгие 15 лет. Не даст он ей сражаться с высшими вампирами», разожравшимися на крови и жизнях обычных существ выгодные для них обстановке. Илор, мы договаривались. Когда я пришел к тебе на службу, мы договаривались о том, что ты поможешь мне отомстить. Но мы не договаривались, что я отправлю тебя в опасный мир для ловли неспящих. От своего слова я не отказываюсь. Я готов выдать тебе на растерзание столько неспящих, сколько потребуется для твоего успокоения. После того, как их отловят, обезвредят, допросят. Мы и правда не обсуждали тогда детали. Я пыталась сохранить спокойствие и благоразумие, хотя все внутри закипало от злости и обиды, бегало щекотно колючими волнами по нервам. Но я полагал само собой разумеющимся, что я буду участвовать в поимке неспящих, а не становиться палачом для уже пойманных. «Хотя от последнего я не отказываюсь. Это я добавила, понимая, что для жаждущего крови тут практически нет разницы, хотя он тоже предпочитал насыщаться чужой энергией в бою. Он бы мне просто не простил такого расточительства, как упущенная возможность добраться до неспящих. Надо было точнее обговаривать детали». Отрезал и Лор. «Я все сказал, и это не обсуждается». В пах я ему все же заехала, но он был готов.